Глава шестая. Магия между строк. «Неужели в этот раз нас не отправят на верную гибель?» – спросил я, закатив глаза, когда капитан вызвал меня и Киру в шатер. Его строгий взгляд дал понять, что шутка не зашла. Я вздохнул, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «Ну, конечно, как только у меня зажила нога после того злополучного ранения на прошлой миссии». Стоило мне хоть немного привыкнуть к нормальной ходьбе без постоянной боли, как меня снова куда-то отправляют. Я едва успел привыкнуть к мысли, что могу не хромать, а теперь, похоже, мне снова придется бегать, прыгать, уворачиваться от всего, что только можно. Может, капитан решил, что я недостаточно страдал, или это у него какой-то личный план по моему уничтожению? В следующий раз, наверное, придумает задание вроде пересечь бурю хаоса босиком или обнять разлом. Отлично, просто отлично. Вам нужно доставить припасы из деревни к югу от лагеря, сказал он ровным голосом, не обращая внимания на мои попытки разрядить обстановку. Местные готовы обменять еду на магические кристаллы. Кира, ты будешь отвечать за сделку. Маршал. «Просто не облажайся!» Я хмыкнул, бросив быстрый взгляд на Киру. Она, как всегда, была безупречно спокойна, только чуть приподнятые брови говорили о ее сомнении в том, что я вообще способен справиться с чем-либо. «Отлично! Уж не знаю, чем я заслужил такую честь, но постараюсь не провалить задание!» Буркнул я, стараясь не встречаться взглядом с капитаном. Кира лишь коротко кивнула, поправляя лук за плечом. А мне вручили странную корзину, которая выглядела так, будто ее сплели из серебристых нитей лунного света. «Корзина достатка!» С каменным лицом сообщил один из стражей, передавая ее мне. Я хмыкнул и покрутил ее в руках. Внешне самая обычная корзина, только чуть более изящная, с узорами, которые слегка светились в тени. Я попробовал раздвинуть прутья, но они были гибкими и странно гладкими на ощупь. «Ты шутишь?» – прищурился я. «Мы что, с этой штукой собрались за покупками на весь лагерь?» «Она бездонная», – пояснил страж, уже поворачиваясь к выходу. «Я моргнул «Что?» – Мещает все, что угодно, но вес остается минимальным. Подхватила Кира. Я недоверчиво покачал головой, приподнял корзину, взглянул внутрь. Ничего необычного. Обычное пустое пространство. «Это очень странно. Физика такому не учит». Капитан смерил меня тяжелым взглядом. «Просто не сломай ее». Я приподнял брови, но решил не спорить. Вместо этого взял корзину обеими руками и начал вертеть ее, рассматривая со всех сторон. Она была легкой, почти невесомой и совсем не выглядела как предмет, способный вместить целый склад припасов. «Так, если я засуну туда, скажем, боевого коня, он там останется в целости и сохранности?» Кира закатила глаза. «Лучше не проверяй». «Значит, пробовал кто-то до меня?» «Итан, идем. Мы шли через лес, и это оказалось куда менее увлекательно, чем можно было бы ожидать лесные тропы были едва видны вокруг царила глухая тишина, нарушаемая лишь шорохом листвы под нашими шагами. Кира двигалась уверенно, как всегда держал лук наготове. Я же не знаю куда деть руки снова покрутил картину и наконец попытался завести разговор. Так, есть догадки, с чего вдруг нас отправили на такое скучное задание. Не нашлось других спецов на рынок съездить с другой стороны. Может, это шанс для всех нас расслабиться? Если, конечно, я выживу под обстрелом твоих саркастических взглядов. Она бросила на меня быстрый взгляд, в котором сквозило недоверие. Ты слишком много болтаешь, Итан, ответила она, устремив взгляд на тропу впереди. Давай-ка просто помолчим. Насладимся тишиной вокруг. Насладимся тишиной? Ты серьезно? «Здесь тишина говорит только о том, что за каждым кустом нас может поджидать очередная опасность. Если честно, я не привык к такому спокойствию. Оно меня пугает!» Кира чуть заметно улыбнулась, но тут же вернула своему лицу привычное сосредоточенное выражение. «Может, ты и прав. Здесь даже тишина бывает пугающей. Но, Итан, прекращай шутить. Тебе не идет!» «Конечно, конечно!» Протянул я, стараясь звучать невинно. «А я, между прочим, начинаю думать, что ты наслаждаешься тем, что можешь безнаказанно командовать мной». «Возможно», – коротко ответила она, и ее тонкий сарказм заставил меня усмехнуться. Мы продолжили идти, и, несмотря на мой поток слов, я заметил, как Кира часто бросала на меня взгляд, будто пытаясь разгадать мою сущность. Я чувствовал это, ее подозрение. Она стала чаще задавать вопросы, чаще ловить меня на мелких деталях. Это было неприятно, но, черт возьми, мне хотелось верить, что не подорву ее доверие. Вот так, на корню. «Кира», — вдруг начал я, стараясь отбросить ненужные мысли. Знаешь, ты могла бы дать мне шанс доказать, что я не совсем бесполезен?» «Я не считаю тебя бесполезным в целом, но с этим я бы и сама справилась. Просто не вижу смысла тебе идти со мной». Или ты хочешь доказать обратное?» — спросила она, приподняв брови. «Ну, а вдруг договорюсь с местными быстрее, чем ты успеешь прицелиться?» Она рассмеялась по-настоящему и застала меня врасплох. Ее смех был тихим, но таким искренним, что я невольно задержал на ней взгляд. Свет, пробивавшийся сквозь ветви деревьев, освещал ее лицо, подчеркивая мягкость черт, которые я раньше почему-то не замечал, «Чёрт, Итан, давай не начинай только!» Мелькнула мысль, но я постарался быстро ее прогнать. В конце концов, пока все было под контролем, мы вышли к рынку ближе к полудню. В воздухе витал легкий запах пряностей, трав и чего-то, что подозрительно напоминало сгоревший сахар. Рынок оказался больше, чем я ожидал. Повсюду стояли шатры и деревянные прилав, украшенные яркими тканями и странными светящимися орнаментами. Каждая лавка выглядела, будто сошла с обложки книги по магическому ремеслу. Здесь продавали все, от зачарованных светильников, испускающих мягкое голубоватое сияние, до бутылей с мерцающими зелеными жидкостями, внутри которых вспыхивали крошечные искры. «Добро пожаловать на рынок древних узлов», – тихо сказала Кира, не глядя на меня, но я заметил, как расслабился ее взгляд. Здесь собираются маги, мастера артефактов и обычные торговцы. Все, что ты видишь, создано либо руками, либо магией. Либо магией в руках. Пробормотал я, с трудом отрывая взгляд от одного из прилавков, где старик с длинной белой бородой засовывал руку в котел с кипящей синей жидкостью. И блин, она его не обжигала. Мы двинулись вдоль прилавков. Кира шла уверенно хотя местные явно поглядывали на нас с интересом. Я старался не отставать, но глаза разбегались. В одной лавке торговец крутил в руках круглый диск, который менял цвет в зависимости от его движений. В другой стояла девушка с массивным медным ларцом, из которого время от времени вырывались искры и раздавался странный треск. «Это ларец ловца гроз», – вдруг пояснила Кира, поймав мой взгляд. «Он собирает энергию молний?» И преобразуют ее в магическую. Очень ценный инструмент для алхимиков. Ловца гроз? Я присвистнул, не скрывая удивления. Блин, а у нас дома молнии только пугают детей и валят электросети. Я бы взял такую штуку в наш мир и... Ну, как минимум на пару лет вперед обеспечил бы себе зарплату. Кира улыбнулась, но ничего не ответила. Мы подошли к другой лавке где торговец раскладывал на прилавке фрукты. Только это были не просто фрукты. Каждый из них светился, меняя оттенок при малейшем движении. Один переливался из синего в розовый, другой вспыхивал золотистым светом. Не смотри так, сказала Кира, не поднимая головы от прилавки, с которого она уже выбирала нужные нам товары. Это светофрукты. Они меняют вкус в зависимости от цвета. «Что?» Я даже подпрыгнул от удивления. «Как, черт возьми, они это делают?» «Магия!» Коротко ответила она, но по глазам я понял, ей нравилось мое замешательство. Пока Кира обсуждала что-то с продавцом, я пытался не залипать на все эти чудеса. Но стоило мне отвлечься, как рядом оказался мужчина в плаще, покрытый рунами. Его взгляд был слишком пристальным. Я быстро отвернулся, стараясь не выдать своей настороженности. «Что-то не так?» – тихо спросила Кира, заметив, как я переминался с ноги на ногу. «Может, паранойя? А может, этот парень в плаще хочет превратить меня в жабу?» – пробормотал я, кивая в сторону незнакомца. Кира бросила быстрый взгляд в его сторону, и ее лицо тут же напряглось. «Не смотри ему в глаза!» «Я нахмурился!» «Что?» «Это?» Скиталец-сборщик. Я нахмурился еще сильнее. Допустим, я не в курсе, кто это. И надеюсь, чтобы не пришлось узнать. Тихо ответила Кира, чуть ускоряя шаг. Они бродят по рынкам, меняют безделушки на магию, но за все требуют плату. Попросят позолотить ручку, а в итоге останешься без сил. Или чего похуже? Я снова бросил взгляд на незнакомца. Он стоял в тени навеса. Его плащ был темным, шитым из странной ткани, которая будто мерцала в свете фонарей. Лицо скрывал капюшон, но когда я присмотрелся, то увидел улыбку, тонкую, растянутую, слишком дружелюбную. Я отвернулся, но боковым зрением замечал, что скиталец все еще смотрит на меня, и его улыбка стала шире. «Да ты само спокойствие!» Хмыкнул я, чувствуя, как во спине пробежал холодок. Мы двигались дальше, и я стал немного расслабляться. Кира продолжала объяснять, что к чему. Амулеты, которые могут показать ближайшие аномалии. Порошки для временного усиления магии. Даже простые вещи, вроде хлеба, который при нажатии на корку начинал светиться. «Слушай, как вообще вы тут справляетесь с таким уровнем странностей?» Спросил я, рассматривая шлем, который менял форму, стоило к нему прикоснуться. Кира на секунду остановилась, взглянув на меня. «Мы выросли среди этого, Итан. Для нас это не странность, это наша реальность». Такой простой ответ, что я почувствовал себя идиотом со всеми своими саркастическими вопросами. «Знаешь, ты права», – признался я, чуть смягчив тон. «Просто мне все это кажется...» но у чертовски впечатляющим. Она улыбнулась уголками губ, и эта мимолетная улыбка вдруг оказалась самым запоминающимся моментом за весь день. «Пойдем, у нас еще много работы», сказала она, отворачиваясь. Но вдруг я понял, что за всем этим обменом шутками и странными товарами я начал видеть Киру иной. Она была не просто строгим стражем, готовая в любой момент натянуть лук, как же тонко она видела суть вещей. И черт возьми, это начинало мне нравиться. Мы завершили закупки у очередного торговца, и я нагрузил корзину очередными странными светящимися мешками. Я чувствовал себя кем-то вроде волшебного ослика. Но даже эта нелепая ситуация не могла отвлечь меня от странного ощущения, что Кира смотрит на меня совсем иначе, чем раньше. «Ну что дальше? Нам точно еще что-то нужно? Или, может, вернемся в лагерь, пока кто-то не решил использовать меня как мишень для тренировок в магии?» – проворчал я в очередной раз, перехватывая мешки, чтобы они не соскользнули. «Еще немного», – спокойно ответила она, ведя меня к дальнему ряду, где яркие ткани и шатров сменялись более приглушенными тонами. Здесь атмосфера казалась почти загадочной. Торговцы разговаривали шепотом, а их товары были аккуратно разложены на темных бархатных тканях я сразу заметил прилавок, на котором были выставлены маленькие стеклянные сферы, каждая из которых светилась изнутри мягким голубым светом. Одна из них слегка дрожала, будто что-то внутри нее хотело выбраться наружу. «Это что за магическое чудо?» – спросил я, чуть наклонившись вперед, чтобы лучше рассмотреть. Кира взглянула на меня, потом на сферы. «Это сферы памяти», – пояснила она. «Они могут сохранять воспоминания. «Люди используют их, чтобы не забывать важные моменты». «То есть что-то вроде флешки для мозгов?» Удивленно переспросил я, не сводя глаз с дрожащей сферы. «Блин, я бы отдал все, чтобы сохранить свою дипломную защиту таким образом. Хотя... Нет, некоторые моменты лучше не вспоминать». Кира хмыкнула, но, похоже, эта тема зацепила ее. Она взяла одну из сфер в руки, повертела ее а затем мягко провела пальцами по гладкой поверхности. Свет внутри закружился быстрее. «Иногда это не просто воспоминания», – сказала она тихо. «Они могут быть настолько яркими, что кажутся живыми, как будто ты снова переживаешь этот момент». Ее голос звучал отстраненно, почти задумчиво. Я заметил, как ее взгляд вдруг стал тяжелым и решил сменить тему, пока она не ушла в какие-то болезненные воспоминания. «Ладно, если мы оставим здесь все кристаллы, капитан нас убьет. Что у нас по плану дальше? Или можно уже поесть? А то у меня такое чувство, будто мой желудок скоро начнет протестовать». Она посмотрела на меня, будто я только что предложил что-то абсурдное. Но затем ее губы тронула легкая улыбка. «Вот там продаются лепешки с травяным настоем. Это быстро и просто. А ты, маршал, действительно не можешь думать больше ни о чем, кроме как о еде». «Ну прости, что я человек, а не этот ваш бездушный магический артефакт, который работает без перерыва», – фыркнул я, но уже следовал за ней к небольшому шатру, откуда доносились аппетитные запахи. Лепешки оказались невероятно вкусными, хрустящая корка с мягкой, чуть сладковатой начинкой. Мы устроились на бревне неподалеку, наблюдая за торговцами, которые шли туда-сюда, переговаривались и смеялись. В такие моменты этот мир казался удивительно нормальным. «Знаешь, Кира», – начал я, покончив с последним кусочком, – «я так и не спросил, что ты делала бы, если бы не была стражем?» Она удивленно взглянула на меня, словно я задал вопрос о какой-то другой реальности. «Я никогда об этом не думала», – ответила она. «Мы живем ради того, чтобы защищать этот мир. Для нас нет другой жизни». «Блин!» Да хватит уже этого, мы живем ради мира. А ты, ты человек, у тебя должны быть мечты, желания. Неужели ты никогда не думала о том, чтобы просто, не знаю, жить для себя? Ее взгляд смягчился, но в нем появилась тень грусти. В этом мире мечты – это роскошь, сказала она. Если ты хочешь выжить, нужно жить без лишних иллюзий. Я хотел ответить, что это полная чушь, но вдруг понял что для нее это правда. Мы молчали какое-то время, но это молчание не казалось неудобным. Напротив, оно было почти уютным. Внезапно я почувствовал, как Кира внимательно смотрит на меня. В ее взгляде было что-то новое. Смесь настороженности и любопытства. Знаешь, Итан, сказала она медленно, ты странный. Иногда ты кажешься полным дураком, а иногда мне кажется, что так ты прячешься от мира. Я замер, не знаю, как реагировать. Это был первый раз, когда она говорила со мной так открыто. «А ты, оказывается, можешь быть милой, если хочешь», – ухмыльнулся я, стараясь скрыть неловкость. Она закатила глаза, но я заметил, что уголки ее губ снова дернулись в улыбке «Ладно, заканчивай есть, нам пора возвращаться, и постарайся быть аккуратным, с корзиной по пути». «Есть, командир», – буркнул я, но на душе было тепло. Возможно, впервые за долгое время я почувствовал, что здесь, в этом странном мире, у меня есть кто-то, с кем можно быть собой. Мы возвращались через лес, неся на себе весь груз сделанных покупок, физический и эмоциональный. Чудо-корзина, признаюсь, сильно упрощала мне задачу. Однако, про минимальный вес, на мой взгляд, было полным обманом. Определенно, она весила куда меньше, чем должна была при такой загруженности. Но тяжесть ощущалась вполне реально. Тишина была густой, как ночной туман. И я почувствовал, что молчание сейчас слишком значимо, чтобы его разрушать. Но в какой-то момент Кира вдруг замедлила шаг, а потом совсем остановилась. «Что-то случилось?» – спросил я, настороженно оглядываясь. Мой мозг сразу решил, что это может быть ловушка, какой-нибудь скрытый гад из леса. «Нет». Спокойно ответила она, хотя голос был на удивление мягким. «Просто этот лес странный, здесь всегда тише, чем в других местах». Я присмотрелся к ее лицу. Свет пробивался сквозь густые ветви, освещая ее черты мягким золотистым оттенком. В этом месте было что-то неуловимо магическое, словно само пространство пыталось создать нужную атмосферу. И я понял, у меня есть шанс сказать что-то важное. Или дико облажаться. Слушай, Кира, начал я, пытаясь собрать слова в кучу, но они все убегали. Ты когда-нибудь думала о том, что иногда, что иногда важно просто остановиться и, и позволить себе почувствовать что-то, что-то другое, что-то хорошее? Она подняла на меня взгляд, чуть прищурившись, будто пыталась понять, к чему я клоню. Ты опять начинаешь говорить загадки, Итан ответила она, но в голосе не было резкости. Скорее, она была заинтересована. «Нет, серьезно!» Я усмехнулся, чувствуя, как внутри все бурлит. «Ты все время посвящаешь защите этого мира, своим обязанностям. Но тебе же тоже что-то нужно. Какие-то личные интересы. Не просто долг. Что-то, что заставляло бы тебя чувствовать себя живой. Что это?» Кира на секунду отвела взгляд, потом снова посмотрела на меня. Но теперь в ее глазах читалась какая-то внутренняя борьба. «Я не знаю», — сказала она честно. «Может быть, я так привыкла работать, что забыла, каково это жить для себя». Мое сердце сжалось от ее слов. В них была такая грусть, что я невольно сделал шаг ближе. «А если бы у тебя был шанс?» — спросил я тихо, почти шепотом, чтобы не разрушить интимность момента. «Если бы ты могла хотя бы на секунду почувствовать что-то другое, ты бы использовала его?» Ее взгляд задержался на моих глазах, и этот момент, казался, длился вечность. Мы стояли так близко, что я мог чувствовать ее дыхание. Кира не двигалась, но в ее лице мелькнуло что-то, что я не мог расшифровать. Смесь удивления, доверия и чего-то еще, чего я даже не надеялся увидеть. «Может быть», — наконец ответила она. И, черт возьми, что-то в ее голосе заставило меня осмелиться. «Тогда позволь себе попробовать», — сказал я. Слово уже сорвалось с губ, и я был готов ко всему. От колкого комментария до стрелы в грудь. Но Кира не отстранилась. Наоборот, она чуть расслабилась, и в ее глазах появилось что-то, что можно было назвать нежностью. В следующий момент я сам не понял, как оказался так близко. Я почувствовал ее руку, коснувшуюся моего плеча. Едва заметное движение, которое заставило весь мир вокруг исчезнуть. Ее взгляд смягчился. Затем она, чуть склонив голову, прошептала. «Ты слишком смел, Итан». «И ты слишком сильная, чтобы позволить себе слабость», – ответил я. На мгновение между нами снова повисла тишина. Но теперь она была другой. В ней не было напряжения или недоверия. Только странное, щемящее чувство, что этот момент наш. И только наш. И прежде чем я успел подумать или сказать что-то еще, Кира чуть наклонилась вперед. Ее взгляд задержался на мне. Это было похоже на танец, где каждый из нас ждал последующего шага друг друга. А потом... Она осторожно, почти робко, коснулась моей щеки. Ее пальцы были теплыми, и от этого прикосновения по телу будто пробежал ток. «Ты удивляешь меня», – тихо сказала она. Я не знал, что ответить, просто смотрел в ее глаза, чувствуя, как все внутри переворачивается. «Я же сказал, я умею быть полезным», – пробормотал я, но голос дрогнул. Кира улыбнулась не ее обычной сдержанной улыбкой, а искренний той, что я видел всего пару раз. И в этот момент я понял, черт возьми, я влип по уши». Страж отступила на полшага, словно вернувшись к своей привычной сдержанности. Но в ее глазах по-прежнему горел огонек, который, кажется, она сама не могла до конца скрыть. «Нам нужно вернуться», – произнесла она твердо, хотя ее голос звучал чуть мягче, чем обычно. «Конечно, командир». Кивнул я на мгновение, принимая ее привычный тон. Ведь стражам не положено задерживаться из-за всяких. Ну ты поняла. Она бросила на меня такой взгляд, от которого я одновременно почувствовал себя идиотом и героем. Мы продолжили путь к лагерю, но напряжение между нами почти испарилось. Я шел рядом, чувствуя, как моя рука иногда касается ее. И хотя мы больше не говорили о том, что произошло, я знал. Этот момент запомнился обоим. Лагерь встретил нас привычным шумом. Макс тут же подскочил, как только увидел нас, неся в руках что-то вроде арбалета, модифицированного магическими кристаллами. «Наконец-то! Я уже думал, вы там заблудились или попали в другой мир!» – воскликнул он, глядя на нас с явным любопытством. «Что-то вы оба какие-то задумчивые!» «Просто утомительный поход на рынок, Макс!» – отмахнулся я, стараясь скрыть неловкость. Знаешь, эти маги с этими светящимися товарами, походы по магазинам всегда выматывают меня. Ага, хмыкнул он, но не стал продолжать. Вместо этого он взял у нас корзину и направился к шатру с припасами, напивая что-то себе под нос. Кира бросила на меня взгляд, в котором читалась благодарность за то, что я не выдал нас. Я улыбнулся в ответ, чувствуя, как внутри разливается тепло. Она не сказала ни слова, но мне... И не нужно было, все было ясно без слов. Позже, когда я уже сидел у своего шатра, наблюдая за тем, как в небе зажигаются звезды, рядом неожиданно появилась Кира. Ее шаги были почти бесшумны, но я уже начал привыкать к ее легкой поступе. «Ты еще не спишь?» – спросила она, усаживаясь рядом на грубо сколоченную лавку. «Нет», – ответил я, глядя на нее. «Знаешь, мне кажется, что если я усну, то этот день покажется мне просто сном. А я не хочу, чтобы он оказался сном. Она молча посмотрела на звезды, затем чуть улыбнулась. «У тебя странная манера говорить. Иногда кажется, что ты пытаешься превратить каждую фразу в, в нечто особенное». «Мой способ защиты, Кира», – ответил я в этот раз без шуток. «Если я перестану так говорить, я не знаю, что останется от меня». «Может, просто человек, затерявшийся в чужом мире и пытающийся не сойти с ума?» Она посмотрела на меня, и ее взгляд был неожиданно мягким. «Ты больше, чем просто человек, затерявшийся в чужом мире, Итан. И, возможно, я это поняла только сегодня. Я хотел что-то ответить, но она вдруг наклонилась вперед и легонько дотронулась до моей руки. Ее прикосновение было почти невесомым, но оно заставило мое сердце запиться быстрее». «Спасибо», – сказала она тихо, но так искренне, что мне стало сложно дышать. «За что?» – выдохнул я, чувствуя, что теряю контроль над словами. «За то, что заставляешь меня чувствовать». Ее голос звучал уверенно, но в нем были едва заметные нотки сомнения, как будто она не до конца была уверена в своем признании. Я не удержался и накрыл ее руку своей, чувствуя, как между нами снова пробежала искра. Это ты заставляешь меня не терять себя, ответил я искренне и тихо. Мы просидели так еще какое-то время, молча, глядя на звезды. Этот момент был настолько простым и одновременно настолько глубоким, что я знал, он останется со мной навсегда. Когда она ушла, оставив меня одного под звездным небом, я понял, что этот мир становится для меня все более значимым с каждым днем. Однако я вытащил кристалл, который мне дала Элизабет из кармана, покрутил его в руках и постарался внимательно рассмотреть, все-таки я бы хотел вернуться домой, в то место, где я прожил всю жизнь. Теперь мне предстояло совершить сложный выбор.